«Ну что, согласна, Маш, ты мне пособить?» «Я и не знаю, Дмитрий...» «Действительно, не знала Мария, что ей ответить?» «Сейчас она уже тужила, что завела с Шемякой этот разговор. Не верила, не могла просто поверить в то, что говорил Дмитрий о Василии, как бы не убедителен он был. «Баба я, простая баба», — проговорила она горестно. Не разумею ваших мужских дел. Я об одном токмо знаю, что, как бы там ни было, вы все равно обязаны друг с другом по-братски поступать. Грех по-иному. Вот и сейчас разумею так же. Как бы я ни ответила тебе, обязан ты, как брат, меня к Василию отвезти. Ведь он здесь. Правду говорили холопы. — Здесь, здесь, — закивал Шемяка. — Я затем и пришел, дабы тебе... О всем сказать да к мужу проводить вставай пошли он тебя ждёт и не верю своим ушам поднимается мария. Со скамьи и словно в полусне шагает за шмякой. И сызнова, как и прошедшей ночью, когда схватили ее длинные путанные переходы, зрит она, то одесную, то ошую ведут они, то вверх, то вниз, то стружки, то обрезки досок попадаются под ногами, то ворохи пакли, то рассыпанные гвозди. Ох, как долго шагают они! Ну и понастроил же себе хором Димитрий. Видно, надолго решил сесть здесь, видимо, и вправду возмыслил себя великим князем отныне и навсегда. Ну да ладно, ладно, успокаивает себя Мария о том, что со всеми нами будет, ведает один токма Господь Бог. А пока и то лепо, что в скорости узрю я, Василия, коноза своего ненаглядного, от всех мыслей отвлекает ее Дмитрий, вдруг остановившись, касается ее ромена и говорит тихо. — Вот послушай, Маш, как твой муж-то буйствует, как бронится, как стучит в дверь, а ты говоришь по-братски. — Попробуй-ка тут по-братски, когда он лют, а кивепрь. Слушавшись, Мария вправду различает бранные Васильева слова вперемешку с грохотом кулаков в дверь. «Никогда сего не будет, никогда, чтоб я сам на себя поклеп возвел, не по даже сего содеять. Отворяй, Димитрий, отворяй! И возьми назад сию мерзкую бумажку». «Утихомелье бумаж», — говорит Шемяка, отодвигая в сторону тяжкие из осов. Вам же всем от его благоразумия, только лучше будет. Ну, иди. И решительно дернув дверь, пропустил в покой Марию. Чистые души И вот, наконец-то, она видит его пред собою, живого и невредимого. Может коснуться его ланит, взглянуть в синие его очи, кое в страхе и отчаянии уже и не надеялась лицезреть. — Василий, любуй ты мой! — зашептала Мария Ярославна, дрожащими от волнения перстами, касаясь его кудрявых, спадающих на рамена волос. — Жив! Слава тебе, Боже! Ох, как я рада тебя видеть! Ох, как я рада! Уши не чаяла, уши не надеялась, князь ты мой ненаглядный! Но рассказывай, что с вами сталось? Где мальчики наши? Живы, здоровы ли? Потом, слушая избивчивый и взволнованный рассказ, Она представляла, как все произошло с князем и ее детьми, дикие вскрики представляла, ржущих отчаяно лошадей, звон мечей, стоны, вопли, милого князя своего представляла, павшего ниц перед могилой Сергия. Слезы, молитвы его и даже страх, охвативший Васильеву душу, ощутила своей душой. Нет, ни не за себя боялся любой за себя уж давно не боялся он. Жизнь свою, Господу Богу посвященную, без колебаний отдал бы князь, ежели б знал, что поможет жертва сия Руси и им, милым и слабым сродникам его». Нет, за детей, за нее и за матушку свою Софью Витовтовну испугался он в тот жуткий миг, когда умолял злодеев не трогать его, оставить в монастыре, когда обещал постричься. И был сей страх понятен Марии, и не осудила даже в глубине души она своего любого за сию невинную слабость, и даже более благодарна была, что он так истово печалуется об них. — Василий, родной ты мой, не плачь! — утеряла Мария теплые слезы с его ланит. — Мы, слава богу, все живы. И ты, и я, и матушка Софья Витовтовна, и сыновья наши, Иван и Де Юрий, и он, самый маленький наш. семи словами положила Мария тяжкую Васильеву длань на свой живот и задержала там. — -ка, послушай, как он там ножку и бьет. — Слышь, слышь, батюшке своему! О себе напоминает. Да-да, слышав, улыбнулся нечаянно Василий. Вот-вот еще раз, Маришка милая, лепота как. Вот и слава Богу, радуюсь что хоть чуточку успокоила мужа, улыбнулась теперь и Мария, и, взяв Василия под руку, подвела к столу. «Сядь, выпей меду, поешь, все ж таки легче станет. Давай-ка я тебе прислужу» и, ставя перед князем блюдо, наливая в кружку меда, глядя, как, прикрыв очи, пьет, он все думала с тяжестью на сердце сказать или не сказать о разговоре с Шемякой, сказать или не сказать о том зловещем шепоте за дверью, которую невзначай подслушала она. Однако ж Василий заговорил сам. Глотнув несколько раз меду, он, сморщившись, поставил кружку на стол и отодвинул от себя тарели. «Не могу ни пить и ни есть, — я промолвил удрученно, — не могу, когда на душе такое. Ты погляди, погляди, Маш, что мне предлагает написать Шемяка якобы от моего имени?» С этими словами достал Василий из чепи-кафтана скомканный лист бумаги и, расправив, положил пред Марией. «Он, наверное, тебя подговаривал посодействовать мне всем, а иначе бы он тебя не привел ко мне. Я правильно мыслю. Но Мария не отвечала ему, впившись глазами в неряшливые буквы на листе бумаги. Когда же прочла, подняла очи на мужа. — Да, — подговаривал, — ответила тихо. — Говорил, что иного тебе не дано, что великим князем после татарского полона тебе не быть и, и что надо б насмириться, оставить Москву, уехать в Нойград, сесть там простым князем. И тогда... Тогда Мария замешкалась на мгновенье, но затем, собравшись с духом, продолжила решительно. — Тогда он нас не тронет и от косого обережет. — Косой ведь, Васенька, отомстить тебе жаждет. Челяди своей приказывал ослепить тебя, Нонича. — Что? — воскликнул Василий, сорвавшись со скамьи. — Что ты сказала? — Ослепить? Откуда тебе сие ведомо? — Да, Васенька, ослепить, — перекрестилась Мария. Я собственными ушами слышала, шептались около моей двери какие-то холопи. Про то друг с дружкой уговаривались. Косой будто бы их на то науськивал. Я посля про то Димитрию сказывала, и он подтвердил так уже, что косой на тебя лихо мыслит. немеццы ему тебя отомстить» что же выходит димитрий в своем дому не хозяин ежели не может ему сего запретить нахмурил лоб василий не знаю васенька обняла мужа мария я тебе токма про то что слышала говорю а как там на самом деле кто же оромя шемяки ведает а еще я хочу тебя попросить любый ты мой никогда я в твои княжьи дела не встревала всегда свое бабье место знала Только нонича, когда наша судьба решается, не могу смолчать. Умоляю тебя, Любой ты мой, отступись. Отдай Митьке великий стол. Пусть он правит, ежели ему так жаждется. Зато мы, ты и я, и матушка Софья витовтовны сынки наши ненаглядные, будем живы. Видно уж Господу Богу угодно, чтоб так было». Умоляю тебя, княже, и, боясь, что окоротит ее муж, оборвет грубым словом за то, что встряла она не в свое бабье дело, услышала вдруг совершенно иное, и то, чего ждала. — Готов я, готов отдать Митьке великий стол, — промолвил понура Василий. Видно и вправду на то Божья воля, — видно и вправду, — не благоволит он более мне коли допустил совершиться такому коль допустил до татарского полона коль допустил теперь чады до еще большего позора до пленения своим же братом видно и вправду повенен я перед ним и вот теперь загохи свои расплачиваюсь тут я согласен и до конца испью чашу позора Но, Токма, Мария, тут дело иное. Свою-то вину я готов искупить. Но для чего должен я брать на себя еще больший грех? Для чего должен возводить на себя напраслену? Для чего должен клеветать на себе? Ведь ты погляди, погляди, что они тут написали». Василий ткнул перстом в разложенный на столе лист бумаги и стал читать. «Подтверждаю, что Ас обещал в полоне отдать великое княжение московское царю Махмету, а самому бы сесть на твери. Ты разумеешь ли, что сие значит? Ты разумеешь ли, чего они от меня хотят? Нет ни одного токма отказа от великого стола. Ежели я им его просто так отдам, то сие еще ничего не значит. От них бояре мои через два седьмика сами уйдут, оставив их на Москве в одиночестве, как уже, помнишь ли, с Юрием было. Другого, более каверзного и лукавого желают они от меня добиться, чтобы я сам себя клеветал чтобы расписался в своем предательстве, чтоб бояре мои перестали мне верить и сочли за нового Каина и Иуду, чтобы отвернулись от меня. Вот главный их умысел. И посему-то Димитрий и подсунул мне сию мерзкую бумажонку, и посему-то и к тебе, к дверям твоим холопий подослал, чтобы запугать тебя, а теперь че? Вот и ко мне тебя допустил, чтобы ты сие рассказала мне, чтобы Астака же призадумался что будет со мною, ежели я поступлю не по их указке. Он ведь и мне грозил давеча, но токма я на сию уловку не поддамся. Не отрок я, чтобы пред дрожать. И лучше уж я погибну, чем погибнет мое доброе имя. Не желаю я, чтобы русичи, от бояр до простых смердов, считали меня предателем. Не желаю, чтобы дети мои, Иван и Юрий, И сие чадо, что у тебя в чреве растет, Проклинали меня и считали закаяна и Иуду. Не желаю, не желаю, Машенька, И на все пойду, чтобы сего не было. С обожанием... Чуя, как слезы уже не страха и отчаяния, а радости и любви подступают к очам, глядела Мария на мужа и улыбалась, сама не замечая того. Обнять, облобызать, прижаться к нему хотелось ей, и она не стала бы себя сдерживать. — Васенька, лепой ты мой! — шептала, как в юности, дрожащим от страсти голосом. — Люблю, люблю тебя! Ничего, даже злой смерти не боюсь с тобой, все беды готовы делить поровну. Вот только сыны наши, Иван и Юрий, и сие чадушка, что во мне, что будет с ними? — На Господа Бога будем уповать, Марьюшка, — ответствовал Василий. — На него, Токма, на него осталось нам надеяться, молиться ему, просить у него прощения и не грешить, не лжесвидетельствовать, ведь лжесвидетельство даже на самого себя — смертный грех. Быть может, он простит нас, Быть может, помилует, Быть может, спасет и чат наших И нас грешных, Быть может, вернет и великое княжение, Завещанное нам пращурами, Быть может, Машенька,